Глава десятая. Незаменимая потеря. Сегодня твоя очередь вести на водопой коней, барин. Услышала Надя, проснувшись как-то на заре, голос взводного Пахомова. Утро стояло пасмурное, дождливое. Надю, поздно улёкшуюся спать накануне, тянуло ко сну. Отгощённая утренней дремотой голова так и валилась назад на подушку. А тут ещё как нарочно вид крепко спавшего Вышмирского подзадоривал её броситься в постель и уснуть ещё хоть часочек. Надю, привыкшую к спокойной праздной жизни у Канотов, за последние 2 недели отдыха обворевала непривычная лень. К тому же серый пасмурный день не обещал ничего хорошего. Какая-то промозглая совсем не летняя сырость стояла в воздухе и отнимала всякую охоту выходить из дому. Да ещё после кати и грязи вести своего и чужих коней на реку к водопою. Счастливчик Вышмирский произнесла она с завистью, натягивая тяжёлые казённые сапоги на свои маленькие ноги. Ему, как офицеру, не надо исполнять скучных солдатских обязанностей. Ах, когда-то и она Надя добьётся такой же желанной участи. Однако делать было нечего, как не досадуй, не завидуй и не злись, а ехать надо, вон уже под окном прозвенели копыта лошадей, тот же Пахомов провел ее алкида и трех других лошадей, веренных ее призору. Пахомов благоволит к Наде за ее простосердечие и ласковость, и чем может, помогает доброму борчонку в делах несения тяжелой солдатской службы, Если б Надя и не видела из окна Алкида, то всё равно по ржанию и шагу узнала бы своего любимца. Шаг у Алкида мало похож на шаг иных коней. Его копыта как-то особенно звонко и дробно отбивают по земле. И ржёт он совсем особенно, осторожно и толкова, с какими-то одной Наде уловимыми и понятными переливами. О, милый, милый, с ласковой улыбкой Глянув в окно на действительно красивое животное, произнесла Надя и торопливо занялась своим несложным туалетом. «Ну что, Алкидушка, что, голубчик?» — приветствовала она через несколько минут на дворе своего любимца, поднося ему на ладони еще с вечера припасенной ею ломоть черного хлеба с солью. Алкид, обожавший подобные лакомства, с удовольствием вытянул губы и И ломоть в одно мгновение ока исчез с руки хозяйки. Покончив с хлебом, он положил голову на плечо Нади и стал легонько теребить губами её белую эполету. "Давно бы пора", значительно усмехаясь, произнесла девушка. "Сорви их, алкидушка, сорви, милый. А вось другие вырастут на их месте, да не такие, а офицерские". И говоря это, Она ласково трепала шелковую гриву коня, его красиво изогнутую, изящную шею, потом легко вскочила на покрытую одной попоной без седла спину и, взяв трех других лошадей на повод, поскакала с ними к реке. Дурная погода, не позволявшая делать ни учения, ни проездок, гибельно влияла на лошадей. От продолжительного застоя в конюшне, они, вырвавшись наконец на свободу, прыгали и резвились не менее молоденьких жеребят по дороге к реке. Надя с трудом удерживала их за повод. Особенно кипетился и горячился один, совсем ещё молоденький конёк. Наконец, уставшая Надя с трудом добралась с ними до реки, где остальные уланы уже успели напоить верных им коней. Эх, барин встретил её по ходу Конек-то этот у тебя. Эва как расходился. Все дело портит. Да, они справятся с ним, согласилась Надя. А я на обратном пути на него сяду, а Алкида пущу на повод. Алкид — добрый конь. Он артачиться не будет? Пожалуй, не будет, — поддакнул Пахомов, благоволивший не только к Борчонку, но и к его доброму коню. Сказано, сделано. Надя побольше отпустила повод, чтобы дать простор своему любимцу, и, вскочив на непокорного молоденького конька, помчалась в обратный путь к лагерю. Но на этот раз Алкит не оправдал ожиданий своей хозяйки, застоялся ли он в конюшне наравне с другими во время наденной отлучки под Гродно, или, пример, четвероногого приятеля заразил его, но Алкит был положительно неузнаваем сегодня. Он то прыгал из стороны в сторону, то взвивался на дыбы и с громким ржанием бил задними ногами землю, то мотал усиленно головой, стараясь во что бы то ни стало вырвать повод из рук своей госпожи. — Алкид, гадкий, несносный, что с тобой? Я не узнаю тебя, приятель. — Да стой же, стой, говорят тебе, негодный Алкид, — увещевала своего любимца Надя. Но всё было напрасно. Алкида точно подменили. Он как будто и внимания не обращал на слова своей госпожи. Вот он сильнее и сильнее замотал головой, вот новый неожиданный скачок в сторону, и повод выскользнул из рук Нади. А освободившийся от узды конь стрелой понёсся по полю, перепрыгивая бугры и канавы, попадающие ему по пути. Только грива его вьётся по ветру, Адлинный пушистый хвост сером султаном развивается по воздуху. Алки и Талкит кричит на Наде: "Да остановите же вы его", просит она солдат, уехавших далеко вперёд на своих конях. Но им и не слыхать её крика за дождём и ветром. А если бы и услыхали, то всё равно ничто в мире не остановит теперь её Алкида, а у Нади увы, связаны крылья. У неё само ещё три лошади на руках. выпустить которых она не имеет права и за целость которых она должна отвечать своему эскадронному начальству. А Алкит уже далеко. Вон он стрелой несется к глубокому рву. Вон взвился на дыбы. Раз. И как ни в чем не бывало в одно мгновение, око перемахнул канаву. У Нади только сердце захолодело, да дыхание сперлось в груди. Молодец, прелесть! У, прелесть моя! Не могла... Не восторгнутся она этим прыжком, и вдруг так внезапно охвативший ее восторг мгновенно исчез куда-то. Сердце точно перестало биться в груди, оно замерло, застыло. Алкит, оставляя канаву далеко за собою, теперь уже несется во весь дух прямо на высокий плетень, поднимающийся грозной оградой с застренными зубьями. Надя видит, как стремителен бег коня, как стройно перебирает он быстрыми ногами. Она знает силу и ловкость своего алкида, но это новое препятствие высоко, слишком высоко, даже для такого далеко незурядного коня перескочит или обожжет кругом. Сверлит назойливой мысль мозг девушки: а вдруг и не перескочит, и не обожжет? А? И при этой мысли холодный пот выступил у неё на лбу, руки заледенели, и выпустили повод. Надя уже как бы не чувствует себя и точно перестав жить, существовать, в эту минуту всё превратилось в одно сплошное ужасное ожидание. Вот расстояние между роковым плетнём и алкидом делается всё меньше и меньше с каждым мгновением, с каждой секундой. Вот всё ближе и ближе вырастает перед ним высокая преграда с пикообразными колями. И вот он близко, уже почти там. Возвзвёлся над дыбы, мелькнул в воздухе. Вот дикий, нечеловеческий вопль прозвучал и замер над полем. Безумно расширенный взгляд Нади приковывался к роковому плетню. Что-то забилось, заклокотало, словно оборвалось у неё в груди. Там на плетне, тяжело опустившись на острый коле, трепетала в конвульсиях обезображенное тело её несчастного алкида Обезумевшая от горя и ужаса, стоит Надя над распростёртым у её ног конём. Он ещё жив, ещё дышит. Его стройные члены дрожат и подёргиваются в последних предсмертных судорогах. Распоротый живот с выповшими внутренностями прикрыт рагожей. Окровавленная морда с умными, выразительными глазами Лежит на плече госпожи. Умирающий конь не отрывает от нее мучительного, выстраданного, молящего взора. О, сколько муки, сколько нечеловеческой муки глядит из него. Господи! Склонившись перед ним на колени, рыдает Надя. За что? За что? Единственный, дорогой, незаменимый. И вот, о, алкидушка, радость моя, сердце мое, голубчик мой, что ты с собой сделал? «Что я буду без тебя, голубчик мой ненаглядный?» Умирающий Алкид точно понимает эти вопли и стоны. С трогательным выражением беспомощного страдания глядят его карие глаза в залитое слезами лицо Нади. И Наде кажется, будто и в них, в этих несчастных глазах страдальца коня, стоят слезы, человеческие слезы. Не то вздох, не то стон вырывается из груди Алкида. Вот уже одно, о тяжелевшее века, опустилось на правом глазу. Минута ещё минута, последний трепет пробегает по всем членам несчастного коня. Последний трепет. Алкид, угасающим полным любви и жалобы взглядом, приковывается к Наде, изумительным взглядом, похожим на взгляд человека, и Алкида не стало. Солдаты, снявшие с рокового плетня Надиного любимца, обступили с суровыми Сосед оточаными лицами мёртвой лошадь и бившившейся в конвульсиях рыданиях над нею своего молоденького товарища. Эти мужественные люди, видевшие немало пролитой крови на своём веку, закалённые в боях, теперь смущены и растроганы до слёз искренней глубокой безысходной печалью бедного ребёнка. "Алкидушка мой любимый мой, родной мой", рыдает Надя. "Нет тебя больше, Алкидушка, друг мой верный, незаменимый". и бьётся о землю головой смогленкой девочка, и сердце её разрывается от тоски, безысходной, неутолимой. В тот же вечер, глубоко расстроенный Галлер говорил своему эскадрону, собравшемуся на молитву: "Ребята, наш юный приятель Дуров достоин теперь ещё большего уважения, сколько любви и преданности обнаружил он к своему злосчастному коню. Каждый истинный кавалерист должен чувствовать такую именно привязанность к лошади конь и кавалерист это одно целое и на войне и в походе честь и слава молоденькому товарищу за его неподкупную привязанность к коню а молоденький товарищ бился в это время в нервном истерическом припадке на руках своего друга вышмирского